Япония. Это же время. Ракетчики торопились, уж кто кто, они хорошо понимали, времени осталось совсем мало. Практически все войска, имеющиеся на острове, имели в качестве основной задачи защиту их объекта, и сегодня их боеспособность катастрофически просела. Неудивительно, что приказ на залп, с которым командование тянуло до последнего, оказался логичен и вполне ожидаем. А раз так, его любой ценой необходимо было исполнить. Появление на дороге трёх танков было воспринято без энтузиазма, но и без удивления. Нашлись малодушные, отступившие из поля боя. Что же бывает, если бы их прислали усилить внутреннюю линию обороны, то предупредили бы. Но и без того сейчас эти танки остановят и вновь поставят в строй. Какова вина дезертиров, разберутся позже. Сейчас же это старьё вполне пригодится. В принципе, именно поэтому охрана подпустила дезертиров на несчастные 300 м. И только потом, убедившись, что тень не реагирует на сигналы, один из японских танков дал предупредительный выстрел, и понеслось. Танк Сергея шёл головным, и он первым вступил в бой. С такой дистанции сложно промахнуться, а ещё сложнее нанести наивеشمму вражескому танку серьёзный ущерб, особенно с учётом того, что вместо не раз испытанного в бою отечественного орудия, у него под рукой имелась куда менее мощная, хотя и как уже выяснилось, довольно точная японская система. Гремяния выборов всё равно не оставалось. Автомат заряжания сработал штатно. Ну всё, понеслась. Три выстрела, три попадания. Все без пробития брони. Однако, как то сказал, что это так уж необходимо. Заклиненная башня, порванная гусеница. Всё, танк становится фактически небоеспособным. И практически мгновенно перенеся огонь, Сергей поразил второй танк. На сей раз удачно в борт. Конечно, японские инженеры честно старались защитить машину со всех ракурсов. из-за счёт толщины брони и с помощью нового специально разработанного сорта стали, да и дополнительные навесные модули кое-чего стоят, плюс динамическая защита. Всё так, но прыгнуть выше головы невозможно. Бортовая броня, даже с дополнительными экранами, заметно слабее лба, и выпущенному практически в упор снаряду хватило энергии, чтобы, продравшись через неё, остановиться только в массивном дизеле. Надо признать, детище японских инженеров не взорвалось А вспыхнувшая было топливо система пожаротушения загасила практически мгновенно. Однако не зря в знаменитом советском фильме один танкист говорит другому: "Лучше всего, если болванка попадёт в двигатель танка хана, а экипаж цел". Именно это сейчас и произошло. Воевать на подбитой машине было уже невозможно. Сурок работал грамотнее, выбрав себе противника по силам. Проще говоря, взял за жабры истребители танков Чья броня рассчитана была на противостояние 30-миллиметровым снарядам, а не полноценному танковому орудию. Четырьмя выстрелами сурок уничтожил три такие машины, причём две загорелись, а третья просто развалилась на части, ещё раз подтвердив вторую истину. Колёсные машины, при всех их достоинствах, в открытом бою не могут равноценно противостоять гусеничным. Леночка тем временем отработала по пехоте, разумно предположив, что учитывая количество и вооружение неприятельских солдат, оставлять их без внимания чревато неприятными последствиями. Вряд ли японцы оценили любезность, но в панику они не впали. После первых же выстрелов, прибегнув к грамотному и тактически обоснованному манёвру, проще говоря, порскнули во все стороны, как тараканы из подтавка. К этому моменту японцы оправились от шока и начали реагировать. Медленно, очень. Судя по всему, если среди них и были обстрелянные бойцы, успевшие повоевать на континенте, то имелись они в ничтожно малом количестве. А сидя в тылу, нужных рефлексов не наработать, даже если учили тебя качественно. Однако на их стороне был колоссальный численный перевес, да и техника чего уж там, на поколение более современная. В общем-то, это и предрешило исход схватки. И первое, что было ожидаемо, замер и окутался густым дымом, идущим от последних и отставших более чем на сотню метров танколеночки. Схватка завершилась менее чем за минуту. Японцы тупо завалили атакующих снарядами, причём они-то устаревшую броню и без того не самых мощных танков пробивали насквозь, как бумажную. Не обращая более внимания на затянутый дымом отставший танк, они сконцентрировали огонь на всё ещё ведущих бой и получили закономерный результат. Сурок подбил ещё одну колёсную машину поляков без особых успехов, сорванные блоки динамической защиты не в счёт, отстрелялся по ближайшему японцу, и на том, собственно, всё. Вместо одного столба дыма над дорогой поднимались теперь три. Всё. Сергей рывком содрал с головы шлем с разум погашенным экраном и едва удержался от того, чтобы отбросить его в сторону. Но всё же удержался. Японская техника всё же. Неизвестно, как она отреагирует на грубое обращение, а заменить на отечественный аналог вряд ли получится. Во всяком случае, не сразу. И что потребуется, а нет под рукой жизненно важного девайса. Так что лёк шлем на стол аккуратно, можно сказать, нежно. И через секунду столь же аккуратно лёк рядом шлем Сурка. Леночка по-прежнему сидела в своём, напряжённая, словно натянутая струна, тебя подменить сама. Принято. Сергей откинулся в кресле и впирился глазами в экран, на который транслировалось подёрнутое завесой из дымовых шашек сработавших на мошин Леночки изображение с её экрана. хуже нету, чем ждать, не имея возможности сделать хоть что-то, но деваться некуда. Сейчас всё зависело от Леночки. Это её бой, её решение, и помочь Сергею мог лишь одним не лезть под руку. Ко всем остальным это тоже относилось. И даже Кузнецов с Полтавцом замерли и молчали, даже, кажется, дышали через раз. 5 минут, 10, 15. Сергей изгрыз ногти до мяса, а Леночке, кажется, хоть бы хны. Женщины терпеливы. На экране видно, как мельтешаты суетятся японцы, а потом вдруг резко уходит в сторону техника, разбегаются по укрытиям солдаты, и в пламени холодного старта поднимается над шахтой длинная и белая, как мраморная колонна, тело ракеты с намолённым японским флагом. И в этот момент, кажущийся мёртвым танк вдруг выплёвывает один единственный снаряд. Видно, как у зависшей над микроракеты сминается бок, из него выплёскивается струя огня. и через секунду всё это безобразие рушится на землю, накрывая соседние шахты и заливая всё вокруг горячим топливом. Затем могучая вспышка, и экран гаснет. "Вроде бы всё", как-то очень спокойно сказала Леночка и стянула с головы шлем. Волосы её были тёмными от пота. "Что смогла, то и сделала". Поляков быстро шагнул к ней и обнял жену. Через секунду к нему присоединился сурок, а потом и все присутствующие. Даже те, кто их троицу на дух не переносил, сейчас это было неважно. То, что было до этой минуты, осталось в прошлом, а сейчас народ славил победительницу. Позже выяснилось, что две ракеты всё же смогли взлететь из огненного ада. Одна, видимо, получила повреждение и упала в Тихий океан, где и взорвалась на большой глубине. Хорошо взорвалась. Килотон на полтораста. Глушёное рыбой и варёных кальмаров хватило бы на неделю работы средних размеров рыбозавода. Второе удалось сбить над Сибирью, обошлось без взрывов. А пока народ радостно вопил и прыгал, и только Кузнецов несколько раз глубоко вздохнув, кинул под язык таблетку валидола и, повернувшись к полковнику, негромко сказал: "Что-то мне подсказывает, что сегодня было наше последнее выступление".